Глава 12. Победы, деньги, женщины Бачетти, к удивлению убитого горем Александра, вернулась примерно через полчаса. Она была печальна, но настроена решительно. Отстранив кинувшегося ее обнимать Остужева, она прошлась по комнате, потом встала перед ним. «Не знаю, с чего начать, Александр. Ты очень хороший, честный человек». «Ты мой единственный друг и защитник. Больше у меня никого нет, я не хотела бы терять тебя. Не ссорься с Бонапартом, он не прощает обид. Что он сказал тебе?» «Остужеву захотелось присесть. Он предложил тебе стать его любовницей?» «Он вынудил меня, Уточнила о бачете. Или я буду с ним, или вернусь в тюрьму, и больше меня оттуда никто не вытащит. Ему очень легко обвинять меня в шпионаже. У Калиньи есть некоторые документы... Долго объяснять, но он не заставит меня подписать их Александр, все это ненадолго Я знаю таких мужчин, как Бонапарт Я быстро наскучу ему, и тогда Тебе решать, что тогда Астужев все-таки сел на кровать и взлохматил волосы Джина, но ну все это низко, подло Я должен убить его Он говорил и чувствовал, что совершенно опустошен И даже не понимает, за что, собственно, он должен убить Наполеона За то, что поверил словам Джины, он любил ее, но не был дураком и понимал, что она может лгать. «Я хочу с ним встретиться». «Даже не думай напасть на командующего, Александр!» Она схватила его за руку. «Гренадеры порвут тебя раньше, чем ты успеешь до него дотянуться!» Астужев понимал, что она права Вся сила бойца проявилась в нем Лишь когда его жизни угрожала опасность Он не мог даже защитить Джину Дюпон говорил когда-то Что дар можно развить и применять по своей воле Но Александр не знал, как это сделать «Я просто хочу поговорить с ним» «Это правда?» Джина присела и заглянула ему в лицо «Прошу тебя, не ссорься с ним Он тебя уничтожит А сейчас иди Бонапарт приказал мне позвать тебя Она поцеловала его в лоб и отошла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 «Прошу вас помнить об этом впредь!» «Скажите лишь одно. Вы угрожали Джине?» «Спросил Остужев ровным, спокойным голосом». «Я?» — Бонапарт присвистнул. «Ловкая бестия! Может, влюбилась в вас?» «Нет, Астужев. мне нет нужды угрожать женщинам. Ведь в сущности они любят то же, что и мужчины. Власть и деньги. Не делайте такое оскорбленное лицо. Вы сами сказали, что не собираетесь делать ее своей. Что тогда случилось?»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 Он отошел, давая понять, что разговор окончен. Еще более униженный, Остужев вернулся в комнату, не зная, как и о чем говорить с Джиной, и обнаружил, что ни ее, ни ее вещей там больше нет. Тогда он вышел на улицу, чтобы немедленно отдышаться. Вокруг слышался многотысячный топот. Это проходили мимо штаба передовые части, уже отправляющиеся в сторону Италии. Войска должны были вторгнуться за Альпы несколькими колоннами.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 «А я вот слышал от генерала, что вы будете заниматься снабжением нашей армии в Италии». «Я верю в военный гений Бонапарта», – с доверительной интонацией сказал Калинги. «Сам не знаю, почему, но верю, что эта армия пойдет за ним и принесет своему полководцу победу. Италию я знаю, это богатая страна. Воины бывают очень прибыльными. Я говорю о победоносных, конечно же. Кстати, у вас тут с графиней Бачетти интрижка случилась?» Правильно. «Нечего время терять, пока молодой!» Этот укол Александр проглотил уже легко, даже с улыбкой. Всему есть предел. И чувство униженности тоже. Калинги оставался в Париже. Виделся с Барасом. Рассказал ли ему Барас, что остужев человек Штольца или может быть связан с Дюпоном? Опасность не пугала. Теперь она скорее притягивала... Саша сел на ступени рядом с выбежавшими покурить трубочку адъютантами. Раньше они симпатизировали ему, теперь поглядывали осторожно. Всем стало ясно, что Александр в опале. Но он не замечал косых взглядов. Он думал о Джине. Друг она или враг? Когда лгала, когда говорила правду? В самом ли деле ее запугал Бонапарт? Ему пришло в голову, что если он беспредметник, способный к бою, а Гаевский к перевоплощению, то почему бы Джине не уметь влюблять в себя мужчин?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 Почти сразу мимо прошел Гаевский, и Александр на расстоянии последовал за ним. Точку для встречи паренек нашел уютную, прямо за солдатским отхожим местом. «У тебя что, обоняния нет?» – в ужасе спросил Александр. «Потерпи!» – усмехнулся Антон. «На крыльце болтали, что Бонапарт забрал у тебя любовницу, а ты еще и возражать пытался. Александр, ты старше меня, но это уже сумасшествие!» «Не твое дело!» – мрачно буркнул Остужев. «Слушай, какие еще новости!» Кивая белобрысой головой, Гаевский выслушал сообщение и смачно сплюнул. «Да, все это не весело. Но как ты мог влюбиться в Бачетти? Ты разве забыл, что это она принесла Колиньи новость, после которой он кинулся в погоню за стариком Штольцем и убил его? Она сказала, что была его любовницей, и он ее бросил. А ты и поверил. Она была его подручной и что-то наверняка знала. А такую Колиньи бросит разве что мертвой?» «Но она попала в тюрьму», – попробовал возразить остужев «Это не могло быть подстроено». «Ты думаешь?» – усмехнулся Антон. «Я было дело угодил в такое место именно потому, что это было подстроено». «Ну да ладно. И мне все-таки кажется, что Бачетти приставлена к Наполеону от Калиньи. Прости, но я думаю так. А шантажировал он ее или нет – это не важно. Важно, что вы в ссоре, и ты на подозрении».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 «Напугать Наполеона непросто». Астужев не выдержал, достал из кармана платок и прижал к лицу. «Глаза жжет, Антон!» «Это должно было тебя отрезвить, согласно моим расчетам». Пленный и правда мог рассказать ему что-то. Гаевский немного подумал. «Послушай, а как ты считаешь? Бонапарт игрок? Есть такие люди. Дюпон как раз говорил о них. Я потом присматривался к людям, правда. Игрок беспечен, и хотя играет ради приза, все равно главная игра». «Помнишь, ты рассказывал, каким подавленным был Бонапарт в отставке?» «Это потому, что его вывели из игры». «Если я прав, то он играет с Калинги. «Союз они, может быть, и заключили, но для Бонапарта он ничего не значит». «И про Бачетти он много знает, однако увел ее у тебя не только для того, чтобы тебе насолить, но и чтобы с Калинги поиграть, дать ему почувствовать контроль над собой, а на самом деле использовать». «И как же он сможет его использовать?» «Да хоть как!»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 «Просто никогда не выставляет на показ свое богатство!» «У него связи, у него сеть агентов!» «Понятно, кому он всем этим обязан!» «Но какая разница?» «Если Бонапарт победит австрийцев, то будет сказочно богат!» «Прости, Антон, я больше не могу!» «Взмолился Остужев. Отпусти меня, я уже протрезвел!» «Последний мой вопрос. Что насчет Дюпона? Где он?» «Не знаю!» – развел руками Гаевский. «Но уверен, что он где-то рядом!» потому что вчера я мельком видел Мари. Наша крошка трется где-то в обозе, но поговорить мы пока не смогли. Ладно, мне тоже пора. Я ведь в нашей батарее, как юнга на корабле, только и успеваю на посылках бегать, до да пушки надраивать, непонятно зачем. Они расстались. Астужев засунул пропахшую вонью одежду в мешок и завязал покрепче. До тех пор, пока она не будет простирана, он и помыслить не мог ее надеть. Сам с наслаждением помылся и действительно почувствовал себя отрезвевшим.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 Наполеона, но он лишь улыбался, когда его просили быть осторожнее. В довершение ко всему внизу появились корабли британского флота. Они в любой момент могли начать обстрел колонны, и хотя на такой высоте достать французов было бы непросто, риск оставался вполне реальным. И все-таки он игрок, Антон прав, подумал Остужев, перенося пачки карт и документов, чтобы разгрузить одну из штабных повозок. Лошади не справлялись с грузом на подъеме. Не тот игрок, который играет с судьбой в Орлянку, а тот, который предпочитает шахматы. Давай, Саша, набирайся опыта, а то юнец Гаевский лучше тебя все понимает. Они шли четыре дня и 9 апреля 1796 года спустились на земли Италии, подобно тому, как это сделал когда-то Ганнибал, пришедший завоевать Великий Рим. Разведка донесла, что враг стоит тремя группами на пути в Пьемонт и Геную. Наполеон, который всегда заранее продумывал все варианты поведения противника и имел готовые ответы, не медлил ни минуты. Войска Бонапарта собрались вместе и атаковали центральную группу. Александр впервые увидел настоящее сражение, находясь неподалеку от штабной палатки.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 Только обоз армии противника был немедленно взят под контроль специально выделенными частями, руководил которыми лично Калиньи. «Отдых будет кратким», – донеслись достоящего в паре десятков шагов Александра слова Наполеона. «И проследите, чтобы солдаты не праздновали победу, а хорошенько выспались. Все только начинается». Бачетти, как и другие женщины, отправившиеся с армией, находилась в обозе, который пока не подоспел. Александр и рад был этому». Не мог не заметить, что скучает Время от времени мысли сбивались И он начинал про себя сочинять Совершенные небылицы, оправдывающие Все ее поступки А иногда ему просто хотелось ей верить Тогда он умывался ледяной водой Из горных речушек и разум вставал В свои права Она лишь хотела получить Остужева Чтобы подобраться ближе к Наполеону Но все сложилось куда более удачнее для нее И теперь опасный секретарь ей не нужен Спустя два дня при местечке Мелизимо состоялось второе сражение. На этот раз Бонапарт налетел на пьемонцев, которые не успели соединиться с остатками австрийской группировки. Австрийцы спешили на помощь, но не успели. Разгром был страшным. Пушки Наполеона убивали итальянцев сразу сотнями, как казалось наблюдающему Остужеву. Пять батальонов с тридцатью орудиями целиком сдались в плен. Остальные рассеялись, не пытаясь сопротивляться. И снова грабеж.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 «Зря смеешься!» Александр присел рядом с ним на еще теплое орудие. От удара оно скатилось в небольшой овраг, и их никто не видел. «Если Бонапарт узнает, что пушку оставили без присмотра, расстреляет командира батареи. Ты не смог увидеться с Мари?» «Смог. В день, когда мы вышли в поход. Потом обоз отстал, а туда, где людей разрывает на части, и Дюпон ее не пустит, и сама она не пойдет. Она ведь неженка наша Мари. Я все ей передал». Но ответ придет не скоро. Где сам Дюпон, я не знаю. Где-то недалеко. Тебе нравится война? Спросил Остужев, глядя на труп лошади, тоже упавший во враг. Десятки тысяч людей сходятся вместе и убивают друг друга. Это отвратительно. Зато весело, возразил Антон. Правда, весело только в сражении. А как мы намаялись с этими пушками в горах? Что же веселого? Более взрослому Александру хотелось объяснить Антону, что тот не прав. Посмотри, сколько трупов! И что хуже всего, мы на стороне агрессора. Это мы пришли на землю Пьемонта и пришли, чтобы грабить. Ты сам говорил. Все равно весело, заспорил Гаевский. Как пушка жахнет, уши закладывает. А уж если жахнет, их пушкой ядро близко ляжет. Меня землей закидало так, что еле откопался, пока руки ноги не ощупал, не верил, что цел. А что люди убивают друг друга? Дебон говорит, что люди иначе не могут. Даже если бы не было предметов, людей ввела бы жадность. Разве не так? Так. Только ничего хорошего в этом нет. Вот что тебе нужно помнить. Ты давно убежал из дома? Давно. Все еще пьяный от боя Антон поморщился. Я им пишу иногда. У меня там брат и сестра остались. Будет кого родителям вспомнить. А мне здесь лучше. Не хочу возвращаться. Россия под царем. А я не люблю царей, королей и прочих императоров.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 Он все еще оставался мальчишкой, несмотря на множество стран и переделок, в которых побывал. Астужев положил руку ему на плечо и рассмеялся. Антон тоже захохотал. Сам Александр в его годы мечтал бы о такой жизни. Тайны, приключения, настоящие опасности и почти никакого присмотра. Потому что Дюпона едва хватало на то, чтобы следить хотя бы за Марией, которая все равно здесь. Потому что игра, что ведется против арков, слишком важна. «Ты никогда не видел их демонов?»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 В древности построенные С их помощью можно из одной части света в другую попасть Но про это мне почти ничего не известно Мари знает, но не говорит А она знает от Дюпона Александру совсем не понравилось Что даже у людей внутри их тайной организации Есть секреты друг от друга Почему же он тебе не рассказал? Обещал потом Ну а Мари он поведал все Он же ее совсем девчонкой еще знал Родители, ее дядю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 И в ту же секунду его сбила пуля. Отстужив, схватив мальчишку за плечо, бросил его на землю за пушку. Сам быстро перекатился в сторону, затаился в кустах. Теперь его дар включился, как ему и полагалось. Вот шевелилась высокая трава. Враг там. Резкими, сбивающими с толку любого стрелка прыжками, он двинулся в том направлении. Несколько пьемонцев, подданных короля Сардинии, судя по всему, во время бегства заблудились в горах. Им ничего не оставалось, как вернуться назад на поле боя, чуть в стороне от которого они и обнаружили двух французов. То, что один из них одет в штатское, а второй почти ребенок, не помешало солдатам попытаться их подстрелить. Вот столько оружия у пятерых воинов после бегства осталось лишь одно. Сейчас его лихорадочно заряжали. Александр почувствовал, что не хочет никого убивать. Он просто пошел на них во весь рост, твердо зная, что они не успеют зарядить оружие. Так и вышло. Двое вдруг стали рвать оружие друг у друга, считая, что, видимо, товарищ действует слишком медленно. На земле валялся артиллерийский банник для чистки стволов от нагара после выстрела. астужев ногой подбросил его вверх, поймал и принялся просто избивать нападавших. Ружье отлетело в сторону, за ним последовали две сабли. Спустя полминуты изрядно поколоченные враги ударились в бегство. Остужев бросил банник, обернулся и увидел Гаевского с пистолетом в руке. «Я бы выстрелил!» Орудие плясало в дрожащей руке. «Ну ты так быстро двигался, я боялся попасть в тебя!» «Ну и правильно, что не стрелял», — похвалил его остужив. «Не всегда надо использовать пистолет в руке. Видишь, и так обошлось. Хотя, если бы я знал, кто в тебя стрелял, стоило бы прикончить негодяя». «Да любой мог, это война!» Гаевский снова улыбался. «Смешно получилось. А парням в батарее я расскажу такую историю, что долго будут вспоминать». «Им бы вот этим банникам тоже по голове настучать», строго сказал Александр, «чтобы не оставляли тебя одного». «Все, мои идут». Гаевский уловил чутким ухом приближение лошадей, везших новый лафет взамен разбитого. «Рад был тебя видеть, Саша. Держись там». Астужев пошел прочь, туда, где привязал коня, искренне надеясь, что какие-нибудь пиемонцы не похитили несчастное животное. Потом он вернулся в штаб, где его отсутствие, кажется, никто и не заметил. В связи с активными военными действиями, Бонапарт совсем перестал давать Александру задания. И в чем цель его путешествия с армией стало совсем уже непонятным. Судя по всему, генералу было просто некогда о нем вспомнить и отослать на все четыре стороны. Грабеж Италии, которого так все ждали, начался. С Сардинией был заключен унизительный мир, за который ей предстояло расплачиваться еще долго. Оставшиеся в одиночестве австрийцы огрызались, но вынуждены были отступать, дожидаясь подкреплений из Вены. Герцог Пармский держал нейтралитет, но ему это не помогло. Бонапарт обвинил его в пособничестве врагам, и как герцог не отказывался от этого, ему пришлось расплатиться. Сила диктовала, остальным оставалось подчиняться. Два миллиона франков золотом и 1700 лошадей – это было то, что Наполеон взял с Пармы для начала» пока предстояло еще повоевать с австрийцами. Армия ликовала. Из Ниццы ехали добровольцы, и офицеры, и солдаты. Слухи о разделе толстого пирога, крошек, с которого хватит даже рядовым, быстро дошли и до Франции. Из Парижа слали приветственные письма со стихами в честь Триумфатора. Но все только начиналось. Армия двигалась вперед, со стремительностью, которая восхитила бы и Александра Македонского. «У местечка Лоди...»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 Австрийцам оставалось только отступать, а Наполеон не позволял им остановиться, чтобы перегруппировать силы, дождаться подкреплений и дать сражение. Тактика, которой он потом пользовался много раз. 15 мая армия вошла в Милан, один из богатейших городов, раздробленного на маленькие страны полуострова. Ломбардия палок ногам Бонапарта, о чем он гордо доложил директории.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 Что же до обычных нужд армии в военное время, то тут и говорить было не о чем. Входя в селение, французы реквизировали все, что им приглянулось. Здесь, в Милане, Остужев вновь увидел Бачетти. Джина в компании других женщин, доставляющих удовольствие генералам и офицерам верхушки армии, прогуливалась по улицам под охраной роты солдат. Любовницы военных блистали золотом, щеголяли в дорогих нарядах. Их мужчины нажились на войне так хорошо, что хватало отправить подарки женам, набить карманы и умаслить временных подруг Дамы то смеялись, то восхищались вдруг каким-нибудь архитектурным памятником Окружавших их, злых, униженных и ограбленных миланцев они просто не замечали Надежно защищенные острыми штыками гренадеров Все это выглядело настолько отвратительно, что Остужев решил немедленно уйти Но уже поворачивая за угол Бросил на Джину последний взгляд И встретился с ней глазами Она уже не смеялась Она стояла растерянная и печальная Глядя ему вслед Он все же зашел за угол Но там прислонился к стене И минут пять приходил в себя Александр не мог освободить свое сердце От пут, что крепче кандалов Вечером солдат Принес тайное письмо от нее Остужев вскрыл конверт И долго сидел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 Она несчастная Запуганная и запутавшаяся женщина Дороги назад для нее нет Итальянка просила Александра вовсе не думать о ней Потому что хорошо он о ней не сможет думать никогда Она просила прощения и прощания О, чего только не было в этом письме на нескольких страницах Были там и расплывшиеся буквы, будто впитавшие в себя ее слезы В конце она прощалась с ним навсегда Добавляя, что все равно Долго не вынесет такой жизни Годы спустя, получив Остужев такое письмо Он хохотал бы до упада Точно так же, как смеялся бы Сейчас над этим опусом месье Дюпон Вот столько Дюпона Рядом не было Не было и Карла Ивановича Штольца Который смеяться бы, конечно, не стал В силу мягкости характера Но смог бы многое объяснить Александр остался один На этой войне И единственным, к кому он мог обратиться за советом, был мальчишка Гаевский, которого самого следовало многому учить. Александр не мог ждать ни секунды. Он бегом бросился искать принесшего письмо солдата и нашел его очень быстро. Тот не стал далеко уходить. Он встретил Остужева достаточно мерзкой улыбкой, но Александр ее не заметил. «Я должен встретиться с графиней Бачетти», горячо зашептал он на ухо солдату. «Обязательно должен с ней встретиться, понимаешь?» «Да понимаю, понимаю!» Тот притворно вырывался «Только знаете, что мне будет, месье, лишь за то, что я вас слушаю? Сам генерал Бонапарт приказал мне охранять графиню лично Скоро моя смена, через час У Бонапарта совещание, завтра, наверное, снова в поход против австрийцев И вы думаете, что я смогу предать своего любимого генерала?» «Я не это имел в виду», — взмолился Остужев «Дай мне поговорить с ней, просто поговорить Можешь смотреть через открытую дверь» Гренадер присвистнул и сдвинул кивер на ухо «Нет, я такими вещами не занимаюсь За кого вы меня держите, месье? Вот если вы мне пообещаете, — он показал раскрытую ладонь Пообещаете вашим честным благородным словом, что просто поговорите и никто больше этого не узнает Тогда я, может, и мог бы не заметить вас Я приду Через час у тебя смена? Я приду через час»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 Он за все платил из собственного кармана И итальянцы, имея всего одного покупателя Дрались с него в дорого. Гренадер, который уже получил мзду от Бачетти За то, что пропустит Астужева для разговора, если тот придет Немного помялся И деньги от него принял Тут же спрятав их поглубже в сапог Робко постучав Остужев вошел в покое любовницы Бонапарта Его поразила роскошь обстановки. Неужели Наполеон все это подарил ей? То, что Бачетти сама придирчиво выбирала каждый предмет, даже не пришло ему в голову. Джина выглянула из спальни, сделала испуганное лицо, прижала палец к губам и лишь десять минут спустя вышла к Остужеву в строгом платье, аккуратно причесанное. «Зачем вы пришли, сумасброд?» — взмолилась она, упав на кушетку. «Я же писала вам, что прошу простить меня и оставить моей судьбе».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 «Ты замечала, что он носит на шее серебристые фигурки?» Вырвалось у Александра против воли. «Ты видела их?» «А может быть, слышала что-то от Калинги? Бачитти отпустила его руку и замолчала, уставившись в пол и наморщив лоб. Он пытался звать ее, осторожно тряс за плечо, но минуты три женщина совершенно не обращала на него внимания. Он совсем растерялся и просто сидел, глядя на нее. Потом, что-то решив для себя, Джина очнулась. «Саша!»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 Теперь уже он застыл, только смотрел не в пол, а в ее прекрасные глаза, жаждущие немедленного ответа. Но не было ни дыхания, ни мысли, а лишь ощущение, что наконец-то между ними все будет ясно, чисто и хорошо. «Да или нет?» «Да», — хрипло шепнул он, — «тысячу раз да». Джина.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 И тогда раздался истошный женский визг из комнаты. Александр оглянулся и увидел Джину в разорванном платье. Из тонкой ноздри стекала алая капля крови. Она протянула руки к двери. «Наполеон, не дай ему остаться безнаказанным! Я не предала тебя, Наполеон!» Крепкие руки гренадеров схватили Остужева, и у него второй раз за вечер помутилось сознание.